Б. Претворение разумного самосознания в действительность им самим. Обзор данного отдела. Самосознание нашло вещь в качестве себя и себя в качестве вещи. То есть для самосознания ясно, что в себе оно есть предметная действительность. Она уже не есть непосредственная достоверность того, что оно есть вся реальность. Оно есть такая достоверность, для которой непосредственное вообще имеет форму чего-то снятого, так что его предметность считается еще лишь поверхностью, внутренняя и сущность которой есть оно само. Предмет, с которым оно положительно соотносится, есть поэтому некоторое самосознание. Он есть в форме вечности, то есть он самостоятелен. Но самосознание обладает достоверностью того, что этот самостоятельный предмет не есть нечто чуждое для него. Оно знает тем самым, что оно в себе признано этим предметом. Оно есть дух, обладающий достоверностью того, что в удвоении своего самосознания и самостоятельности обоих он имеет свое единство с самим собою. Эта достоверность должна теперь для него возвыситься до истины. То, что важно для него, то есть то, что оно есть в себе и в своей внутренней достоверности, должно войти в его сознание и открыться для него. 1. Непосредственное направление движения самосознания царства нравственности. Каковы будут общие этапы этого претворения в действительность? Это, в общем, намечается уже сравнением с пройденным путем. А именно подобно тому, как наблюдающий разум в стихии и категории повторял движение сознания, то есть чувственную достоверность восприятий, и рассудок, так разум, в свою очередь, пройдет также двойное движение самосознания и перейдет из самостоятельности к своей свободе. Прежде всего, этот деятельный разум сознаёт себя самого только в качестве некоторого индивида и, как таковой, необходимо требует своей действительности в другом и создаёт её. Но затем, когда сознание индивида возвышается до всеобщности, оно становится всеобщим разумом и сознаёт себя в качестве разума. Как то, что признано уже в себе и для себя и что объединяет в своём чистом сознании всякое самосознание. Оно есть простая духовная сущность, которая, приходя в то же время к сознанию, есть реальная субстанция, куда прежние формы возвращаются как в свою основу. Так что по отношению к последней они суть лишь отдельные моменты ее становления. Эти моменты, хотя и отрываются и выступают в качестве собственных формообразований, на деле однако обладают наличным бытием и действительностью только имея своим носителем эту основу. Своей же истиной обладают лишь постольку, поскольку они суть и остаются внутри его самого. Если мы воспримем эту цель, которая есть понятие для нас уже возникшее, то есть признанное самосознание, которое в другом свободном самосознании обладает достоверностью себя самого, именно ее имеет своей истиной, Если мы воспримем эту цель в ее реальности, или если мы извлечем наружу этот еще внутренний дух как субстанцию, уже достигшую своего наличного бытия, то мы убедимся, что в этом понятии открывается царство нравственности. Ибо это последнее есть не что иное, как абсолютное духовное единство сущности индивидов в их самостоятельной действительности некоторое в себе всеобщее самосознание, которое для себя столь действительно в некотором другом сознании, что последнее обладает совершенной самостоятельностью, или есть для него некоторая вещь, и что именно тут оно осознает единство с ней, и лишь в этом единстве с этой предметной сущностью оно есть самосознание». Эта нравственная субстанция, взятая в абстракции всеобщности, есть лишь мысленный закон, но столь же непосредственно она есть действительное самосознание, или она есть нравы. Единичное сознание, наоборот, есть только это, сущее одно, так как оно сознает всеобщее сознание в своей единичности, как свое бытие так как его действование и наличное бытие есть общие нравы. В жизни народа понятие претворения в действительность разума, обладающего самосознанием, на деле имеет свою завершенную реальность. Это понятие состоит в том, что разум усматривает в самостоятельности другого полное единство его с ним, или в том, что он имеет предметом в качестве моего для меня бытия эту, мною, уже найденную свободную вечность некоторого другого, которая есть негативная меня самого. Разум наличествует, как текучая всеобщая субстанция, как неизменная простая вечность, рассыпающаяся на множество совершенно самостоятельных сущностей, подобно свету в звездах, бесчисленными для себя сверкающими точками которые в своем абсолютном для себя бытии растворены в простой самостоятельной субстанции не только в себе, но и для самих себя. Они сознают, что они суть эти единичные самостоятельные сущности благодаря тому, что они жертвуют своей единичностью, и эта всеобщая субстанция есть их душа и сущность, подобно тому, как это всеобщее в свою очередь есть действование их как отдельных лиц или ими созданное произведение. Чисто единичные действия и поведение индивида связаны с потребностями, которые имеются у него как у природного существа, то есть как у сущей единичности. То обстоятельство, что даже эти его самые обычные функции не уничтожаются, обладают действительностью, происходит благодаря всеобщей сохраняющей среде, благодаря мощи всего народа. Но индивид имеет во всеобщей субстанции не только эту форму устойчивости своего действования вообще, но в такой же мере и свое содержание. То, что он делает, есть всеобщее мастерство и нравы всех. Это содержание, поскольку оно полностью распадается на единицы, В своей действительности вплетено в действование всех. Труд индивида, направленный на удовлетворение его потребностей, в такой же мере есть удовлетворение потребностей других, как и своих собственных. И удовлетворение своих потребностей он достигает лишь благодаря труду других. Как отдельное лицо в своей единичной работе бессознательно уже выполняет некоторую общую работу, так выполняет оно и общую работу, в свою очередь, как свой сознательный предмет. Целое становится, как целое, его произведением, для которого оно жертвует собою, именно поэтому получает от него обратно себя самого. Здесь нет ничего, что не было бы взаимным. Ничего в чем самостоятельность индивида, растворяя свое для себя бытие, подвергая негацией самое себя, не сообщало бы себе своего положительного значения, состоящего в том, чтобы быть для себя. Это единство бытия для другого или превращение себя в вещь и для себя бытия – Эта всеобщая субстанция говорит своим всеобщим языком в нравах и законах народа. Но эта сущая неизменная сущность есть не что иное, как выражение самой единичной индивидуальности, которая кажется противоположной этой субстанции. Законы выражают то, что есть и что делает каждое отдельное лицо, Индивид познает эту субстанцию не только как свою всеобщую предметную вечность, но в равной мере себя в ней или в разъединенном виде в своей собственной индивидуальности и в каждом из своих сограждан. Поэтому во всеобщем духе каждый обладает только достоверностью себя самого, состоящей в том, что он в сущей действительности ничего не находит, кроме себя самого а других он знает так же достоверно, как о себе. Я созерцаю во всех, что для себя самих они суть лишь такие же самостоятельные сущности, как и я. Я созерцаю в них свободное единство с другими так, что само это единство есть как благодаря мне, так и благодаря другим. Их я созерцаю в качестве себя, себя как их». В свободном народе, поэтому, разум поистине претворен в действительность. Разум есть наличествующий живой дух, в котором индивид находит не только высказанным и имеющимся на лицо в качестве вечности свое определение, то есть свою всеобщую и единичную сущность, но он сам есть эта сущность, и он также достиг своего определения». Мудрейшие люди древности поэтому решили, что мудрость и добродетель состоят в том, чтобы жить согласно нравам своего народа. 2. Содержащееся в этом направлении обращенное движение – становление морали. Но самосознание, которое прежде всего есть дух лишь непосредственно и согласно понятию, Вышло из этого счастливого состояния, когда оно достигло своего определения и живет в нем, или же оно его еще не достигло, ибо одинаково можно сказать и то и другое. Разум должен выйти из этого счастливого состояния, ибо лишь в себе или непосредственно жизнь свободного народа есть реальная нравственность, или последняя есть сущая нравственность. А следовательно, и сам этот всеобщий дух есть дух единичный, нравы и законы взятые в целом, определенная нравственная субстанция, которая лишь в более высоком моменте, а именно в сознании о своей сущности, убирает ограничения и лишь в этом познавании, они непосредственно в своем бытии, имеет свою абсолютную истину». В бытии же она, с одной стороны, есть ограниченная субстанция, а с другой стороны, абсолютное ограничение именно в том и состоит, что Дух есть в форме бытия. Далее, единичное сознание, поскольку оно непосредственно существует в реальной нравственности или в народе, есть поэтому подлинное доверие, для которого Дух не разложился на свои абстрактные моменты, и которая, следовательно, не знает так что оно есть для себя как чистая единичность. Но раз оно пришло к этой мысли, а оно должно к ней прийти, то это непосредственное единство с Духом или его бытие в нем, его доверие, потеряно. Для себя изолированное, единичное сознание видит себя теперь сущностью, но уже не всеобщим Духом хотя момент этой единичности самосознания в самом всеобщем духе, но лишь как исчезающая величина, которая в том виде, в каком она выступает для себя, столь же непосредственно растворяется в нем и осознается только как доверие. Закрепляясь таким образом, а всякий момент, так как он есть момент сущности, сам должен достигнуть проявления себя как сущности, Индивид противопоставлен законам и нравам. А не только мысль, лишенная абсолютной существенности, абстрактная теория, лишенная действительности. Индивид же, как это я, видит себя живой истиной. Или же самосознание еще не достигло этого счастья, быть нравственной субстанцией, духом какого-нибудь народа ибо, возвратившись из наблюдения, дух на первых порах еще как таковой не претворен в действительность им самим. Он установлен лишь как внутренняя сущность или как абстракция. Другими словами, он есть лишь непосредственно. Но, будучи непосредственно сущим, он единичен. Он есть практическое сознание, вступающее в мир, которое он застает с целью удвоить себя, в этой определенности отдельного лица, создать себя в качестве этого, в качестве своего сущего антитипа и достигнуть сознания этого единства своей действительности с предметной сущностью. Практическое сознание обладает достоверностью этого единства. Ему ясно, что в себе это единство есть или что это согласование его и вечности уже имеется налицо, но должно еще возникнуть для него и через него, или же, что его делание в такой же мере есть нахождение этого единства. Так как последнее называется счастьем, то дух этого индивида тем самым посылает его в мир искать своего счастья. Если, стало быть, истина этого разумного самосознания есть для нас нравственная субстанция, то для него здесь начало его нравственного опыта в мире. Поскольку оно еще не стало нравственной субстанцией, это движение устремляется к ней, и преодоленным в нем оказываются единичные моменты, которые для этого самосознания имеют значение «изолированных». Они имеют форму непосредственного хотения или естественного влечения, достигающего своего удовлетворения, которое само есть содержание нового влечения. Но поскольку самосознанием утеряно счастье быть в субстанции, эти естественные влечения связаны с сознанием их цели как истинного определения и существенности. Нравственная субстанция низведена до лишенного самости предиката, живые субъекты которого суть – те индивиды, которые должны самими собою заполнить всеобщность субстанции и заботиться о ее определении из себя. В первом из этих значений, стало быть, указаны формы составляют становление нравственной субстанции и предшествуют ей. Во втором они следуют за ней растворяют для самосознания то, что может составлять его определение. В первом случае в движении, в котором на опыте узнается, в чем их истина, утрачивается непосредственность или грубость влечений, и содержание их переходит в более высокое, а во втором утрачивается ложное представление сознания, усматривающего в них свое определение. В первом случае цель, которую они достигают, есть непосредственная нравственная субстанция. Во втором же цель есть сознание ее, и притом такое сознание, которое знает ее в качестве собственной сущности. И постольку это движение было бы становлением морали, некой более высокой формы, чем первая. Однако эти формы составляют в то же время только одну сторону становления морали – а именно ту, которая относится к для себя бытию, или в которой сознание снимает свои цели, не ту сторону, с которой мораль проистекает из самой субстанции. Так как эти моменты еще не могут иметь значение, при котором они в противоположность утерянной нравственности могли бы быть возведены в цели, то они расцениваются здесь по их наивному содержанию и цель, к которой они устремляются, есть нравственная субстанция. Но так как для наших времен ближе та форма ее, в которой они являются после того, как сознание потеряло свою нравственную жизнь, и в поисках ее повторяют те первые формы, то они в большей степени могут быть представлены этим последним способом выражения. Самосознание, которое есть всего лишь понятие «духа», Начинает этот путь в определенности быть для себя сущностью в качестве единичного духа, и его цель следовательно, претворить себя в действительность как единичное и как таковое наслаждаться собою в ней. В определении быть для себя сущностью, как для себя сущее, оно есть негативность другого. В своем сознании поэтому оно само, как положительное, противостоит такому, которое хотя и есть, но для него имеет значение некоторого не в себе сущего. Сознание выступает раздвоенным на данную уже найденную действительность и на цель, которую оно осуществляет путем снятия этой действительности и которую оно, напротив, делает действительностью на место первой но его ближайшая цель есть его непосредственное абстрактное для себя бытие, или она в том, чтобы созерцать себя как данное единичное в некотором другом, либо некоторое другое самосознание как себя. Опыт, показывающий, в чем истина этой цели, поднимает самосознание на более высокую ступень, и теперь оно для себя есть цель, поскольку оно в то же время есть всеобщее самосознание и поскольку закон заключается непосредственно в нем. Но исполняя этот закон своего сердца, оно на опыте узнает, что единичная сущность при этом не может сохраниться, а добро может быть осуществлено лишь путем пожертвования ею, и самосознание становится добродетелью. Опыт, который добродетель совершает, может состоять только в том, что ее цель в себе уже осуществлена, счастье находится непосредственно в самом действовании, а само действование есть добро. Понятие всей этой сферы, заключающееся в том, что вечность есть для себя бытие самого духа, обнаруживается для самосознания в ее движении. Так как самосознание нашло это понятие, то оно есть для себя, следовательно, реальность в качестве непосредственно выражающей себя индивидуальности, которая более не находит сопротивление в какой-нибудь противоположной действительности и для которой предмет и цель – лишь само это выражение. А. Удовольствие и необходимость. Самосознание, которое есть для себя, зих, вообще реальность, имеет свой предмет в самом себе, но как такой предмет, который оно имеет лишь для себя и который еще не обладает бытием. Бытие противостоит ему как некоторая иная действительность, нежели его действительность и она стремится к тому, чтобы, осуществляя свое для себя бытие, созерцать себя как другую самостоятельную сущность. Эта первая цель состоит в том, чтобы осознать себя в другом самосознании как единичную сущность, или это другое сделать самим собою. Оно обладает достоверностью того, что в себе уже это другое оно само. Поскольку оно поднялось из нравственной субстанции и покоящегося бытия мышления до своего для себя бытия, постольку оно оставляет позади себя закон нравов и наличного бытия. знание, полученные от наблюдения, и теорию как серую, тотчас же исчезающую тень. Ибо это есть скорее знание о чем-то таком, для себя бытие и действительность чего иные, чем для себя бытие и действительность самосознания. Вместо небесно сияющего духа всеобщности знания и действования, где умолкает чувство и наслаждение единичности, в него вселился дух Земли, для которого имеет значение истинной действительности только то бытие, которое составляет действительность единичного сознания. Презирает оно рассудок и науку, наивысшие дары человека, черту оно отдалось и обречено на погибель. Перефразировка слов Мефистофеля из Фауста Гёте. Итак, оно погружается в жизнь и осуществляет чистую индивидуальность, в которой оно выступает. Оно не создает себе своего счастья, скорее непосредственно берет его и наслаждается им. Тени науки, законов и принципов, которые одни только стоят между ним и его собственной действительностью, исчезают как безжизненный туман, которое оно не может воспринять с достоверностью своей реальности. Оно берет в себе жизнь, как срывают зрелый плод, который в такой же мере сам падает к нам в руки, как и мы берем его. Один. Удовольствие Его действование только со стороны некоторого момента есть и действование вожделения. Оно направлено не на уничтожение предметной сущности в целом, а лишь на форму ее и на бытия, или на ее самостоятельность, которая есть лишенная сущности видимость, ибо в себе она имеет для него значение той же сущности или его самостности. Стихия, где вожделение и его предмет друг другу равнодушны и самостоятельны, есть живое наличное бытие. Удовлетворение вожделения снимает это бытие, поскольку оно принадлежит предмету вожделения. Но стихия, которая сообщает тому и другому обособленную действительность, здесь есть напротив категория, некоторые бытие, которое по существу есть представляемое бытие. Поэтому оно есть сознание самостоятельности, будь то сознание естественное или развившееся в систему законов. Сознание, которое сохраняет индивидов, каждого для себя. Этого разделения в себе нет для самосознания, знающего другое самосознание как свою собственную самость. Оно достигает, стало быть, удовлетворения от наслаждения сознания своего притворения в действительность в некотором выступающем как самостоятельное сознании или созерцание единства обоих самостоятельных самосознаний. Оно достигает своей цели, но тут-то и узнает на опыте, в чем ее истина. Оно составляет о себе понятие, как об этой единичной для себя сущей сущности, но само осуществление этой цели есть снятие ее. Ибо оно не становится для себя предметом в качестве этого единичного она против в качестве единства себя самого и другого самосознания следовательно как снятое единичное или как всеобщее 2 необходимость испытанное удовольствие имеет конечно положительное значение заключающееся в том что оно открылось себе самому в качестве предметного самосознания но в такой же мере оно имеет и негативное значение состоящее в том что оно сняло себя само. И так как оно поняло свое претворение в действительности лишь в первом значении, то его опыт входит в его сознание как противоречие, в котором достигнутая действительность его единичности видит, что она уничтожается негативной сущностью, которая, будучи лишена действительности и содержания, противостоит указанной действительности и, тем не менее, составляет поглощающую мощь этой сущности. Эта сущность есть не что иное, как понятие того, что есть эта индивидуальность в себе. Но последнее есть еще беднейшая форма духа, притворяющего себя в действительность, ибо она есть для себя лишь абстракция разума или непосредственность единства для себя бытия и в себе бытия. Ее сущность есть, следовательно, лишь абстрактная категория. Однако она не имеет более формы непосредственного простого бытия, как она имела ее для наблюдающего духа, где она есть абстрактное бытие. Или, будучи установлено как нечто чуждое, есть вечность вообще. Здесь в эту вечность вошло для себя бытие и опосредствование. Она выступает поэтому как круг, содержание которого есть развитое чистое отношение простых существенностей. Достигнутое притворение этой индивидуальности в действительность состоит поэтому лишь в том, что она выбросила этот круг абстракции из замкнутости простого самосознания – в стихию для него бытия или в стихию предметного распространения. Следовательно, для получающего удовольствия самосознание предметом как его сущностью становится распространение указанных пустых существенностей, чистого единства, чистого различия и их соотношения. Другого содержания предмет, который индивидуальность узнает на опыте как свою сущность, не имеет. Он есть то, что называется необходимостью, ибо необходимость, судьба и тому подобное и есть как раз то, о чем не умеют сказать, что оно делает, каковы его определенные законы и положительное содержание, потому что оно само абсолютное, созерцаемое как бытие чистое понятие, соотношение простое и пустое, но непреодолимое и нерушимое, произведение которого есть лишь ничто единичности. Необходимость есть эта прочная связь, потому что связующие – это чистые существенности или пустые абстракции. Единство, различия, соотношение – суть категории, из которых каждая, будучи ничем в себе и для себя, есть лишь в соотношении с противоположным ей и которые поэтому не могут быть разъединены. Они друг с другом соотнесены своим понятием, ибо они сами суть чистые понятия. И это абсолютное соотношение и абстрактное движение составляют необходимость. Единичная лишь индивидуальность, которая своим содержанием имеет сначала только чистые понятия разума, вместо того, чтобы покинуть мёртвую теорию и погрузиться в жизнь, Скорее, таким образом погрузилась только в сознание собственной безжизненности и достается себе лишь в качестве пустой и чуждой необходимости, в качестве мертвой действительности. 3. Противоречие в самосознании. Переход совершается из формы одного в форму всеобщности, из одной абсолютной абстракции в другую – из цели чистого для себя бытия, отбросившего общность с другими, в чистую противоположность, которая в силу этого есть столь же абстрактное в себе бытие. Это проявляется, следовательно, так, что индивид только гибнет, а абсолютная хрупкость единичности рассыпается в прах, наткнувшись на столь же твердую, но непрерывную действительность. Будущий в качестве сознания единством себя самого и своей противоположности индивид еще видит эту гибель. Он видит свою цель, и свое претворение в действительность точно так же, как и противоречие того, что было сущностью для него и что есть сущность в себе. Он узнает на опыте двоякий смысл, заключающийся в том, что он делал, а именно в том, что он взял себе свою жизнь. Он брал жизнь но тем самым он, напротив, схватывал смерть. Гегель имеет в виду двойной смысл выражения «зигдаслебеннемен» — буквальный, взять себе жизнь, и обычный, идиоматический, лишить себя жизни, отнять у себя жизнь. Примечание переводчика. Этот переход его живого бытия в безжизненную необходимость кажется ему поэтому чем-то извращенным ничем непосредственным, А посредствующим должно было бы быть то, в чём обе стороны составляли бы одно, где сознание, следовательно, узнавало бы один момент в другом, свою цель и действование в судьбе и свою судьбу в своей цели и своём действовании, свою собственную сущность в этой необходимости». Но это единство есть для этого сознания именно само удовольствие или простое единичное чувство, и для него переход от момента этой цели в момент его истинной сущности есть прямой скачок в противоположное. Ибо эти моменты содержатся и связаны не в чувстве, а лишь в чистой самости, которая есть некоторое всеобщее или мышление. Поэтому сознание, благодаря своему опыту, в котором для него должна была обнаружиться его истина, стало для себя скорее загадкой. Последствия его действий для него не есть сами его действия. То, что с ним случается, не есть для него опыт того, что оно есть в себе. Переход не есть просто изменение формы одного и того же содержания и одной и той же сущности, представленных в одном случае как содержание и сущность сознания, в другом — как предмет или созерцаемая сущность самого себя. Абстрактная необходимость считается таким образом той лишь негативной, непостигнутой в понятии мощи всеобщности, о которую разбивается индивидуальность. Здесь кончается явление этой формы самосознания. Последний момент существования этой формы есть мысль о ее потере в необходимости или мысль о себе самой, как о некоторой абсолютно чуждой себе сущности. Но самосознание в себе пережило эту потерю, ибо эта необходимость или чистая всеобщность есть его собственная сущность. Это рефлексия сознания в себя, знание того, что необходимость, это оно само, есть его новая форма. Б. Закон сердца и безумие самомнения. То, что поистине есть необходимость в самосознании, тем она является и для его новой формы, в которой оно есть для себя самого необходимое. Оно знает, что непосредственно обладает внутри себя всеобщим или законом который в силу определения, согласно которому он есть непосредственно в для себя бытие сознания, называется законом сердца. Это форма, как и происшествующее, будучи единичностью, есть для себя сущность. Но она богаче определением, согласно которому она считает это для себя бытие необходимым или всеобщим. Следовательно, закон, который непосредственно есть собственный закон самосознания или сердце, содержащее в себе, однако, закон, есть та цель, которую самосознание старается осуществить. Посмотрим, соответствует ли ее осуществление такому понятию и узнает ли оно внутри себя на опыте этот свой закон как сущность. Один. Закон сердца и закон действительности. Этому сердцу противостоит некоторая действительность, ибо в сердце закон есть прежде всего лишь для себя, еще не притворенный в действительность, и, следовательно, он в то же время есть нечто иное, нежели понятие. Это иное определяется в силу этого как «некоторая действительность», которое есть противоположное тому, что подлежит претворению в действительность. Следовательно есть противоречие закона и единичности. Таким образом, эта действительность с одной стороны есть закон, которым подавляется единичная индивидуальность. Насильственный миропорядок, противоречащий закону сердца, а с другой стороны, страждущее под этим порядком человечество, которое не следует закону сердца, а подчинено чужой необходимости. Эта действительность, которая противостоит теперешнему форму образования сознания, есть, как это явствует, не что иное, как прежнее раздвоенное отношение индивидуальности и ее истины, отношение жестокой необходимости, которой подавляется индивидуальность. Для нас прежнее движение противостоит новой форме потому, что последнее в себе возникло из него. Момент, из которого оно проистекает, следовательно, необходим для него. Но ему кажется, что оно находит этот момент наличным, так как оно не сознает своего происхождения и видит свою сущность в том, что оно, напротив, есть для себя самого или есть негативное по отношению к этому положительному в себе бытию. Таким образом, эта индивидуальность направлена на то, чтобы снять противоречащую закону сердца необходимость, равно как и причиняемое ею страдание. Она, следовательно, уже более не есть легкомыслие прежней формы, которая желала только единичное удовольствие – а есть серьёзность некоторой высокой цели, ищущая своего удовольствия в проявлении своей собственной превосходной сущности и в созидании блага человечества. То, что она притворяет в действительность, само есть закон, и её удовольствие поэтому есть в то же время общее влечение всех сердец. То и другое для неё нераздельно. Ее удовольствие закономерно, и осуществление общечеловеческого закона есть при уготовлении ее единичного удовольствия. Ибо внутри себя самой индивидуальность и необходимость непосредственно одно – закон есть закон сердца. Индивидуальность еще не тронулась с своего места, и единство индивидуальности и необходимости получилось не в результате их опосредствующего движения и не в результате воспитания. Притворение в действительность непосредственной, невоспитанной сущности считается проявлением некоторого превосходства и созиданием блага человечества. Напротив того, закон, который противостоит закону сердца, отделен от сердца и свободен для себя. Человечество, которое ему принадлежит, живет в единстве закона с сердцем, а или в жестоком разладе и страдании, или по меньшей мере лишенным наслаждения самим собою при соблюдении закона и в недостатке сознания собственного превосходства при нарушении его. Так как упомянутый властительный божественный и человеческий порядок отделен от сердца, то он для последнего есть видимость, долженствующая потерять то, что ей еще приписывается, а именно власть и действительность. При случае он, конечно, может в своем содержании согласоваться с законом сердца, и тогда последнее может принять его но не просто закономерное как таковое составляет для него сущность, а то, что оно сознает в нем себя само, и что оно в нем себя удовлетворило. Но там, где содержание всеобщей необходимости не согласуется с сердцем, она и по содержанию своему есть ничто в себе и должна отступить перед законом сердца. 2. Претворение сердца в действительность. Итак, индивид осуществляет закон своего сердца. Этот закон становится общим порядком, а удовольствие – некоторое в себе и для себя закономерной действительностью. Но в этом притворении в действительность закон сердца на деле ускользнул от индивида. Он непосредственно становится только отношением, которое должно было быть снято. Закон сердца именно благодаря своему притворению в действительность перестаёт быть законом сердца, ибо он получает при этом форму бытия и является теперь общей мощью, для которой это сердце безразлично. Так что индивид, устанавливая свой собственный порядок, тем самым уже не считает его своим. Притворяя в действительность свой закон, он создаёт этим не свой закон, а так как в себе это притворение есть его притворение, для него же чуждое, создает лишь то, что он вовлекается в действительный порядок и притом вовлекается в него как в некоторую ему не только чуждую, но и враждебную, превосходящую его мощь. Своим действием он включает себя в общую стихию, или вернее проявляет себя как всеобщую стихию сущей действительности, и само его действие должно по своему смыслу иметь значение некоторого общего порядка. Но этим он предоставил себе свободу от самого себя, крепнет как всеобщность для себя и очищается от единичности. Индивид, который хочет познать всеобщность только в форме своего непосредственного для себя бытия, не узнает себя, следовательно, в этой свободной всеобщности хотя в то же время принадлежит ей, ибо она есть его действование. Это действование приобретает поэтому обратное значение. оно противоречит общему порядку, ибо действие индивида должно быть действием его единичного сердца, а не свободной всеобщей действительностью. И в то же время он на деле признал ее, ибо действование имеет тот смысл, что оно утверждает его сущность, как свободную действительность, то есть признаёт действительность его сущностью. Понятием своего действования индивид точнее определил тот способ, каким против него обращается действительная всеобщность, к которой он приобщился. Его действие в качестве действительности принадлежит всеобщему, но содержание этого действия есть собственная индивидуальность, которая хочет сохранить себя в качестве этой единичной индивидуальности противоположной всеобщему. никакой нибудь определенный закон об установлении которого могла бы идти речь, о непосредственное единство единичного сердца со всеобщностью, есть возведенное в закон и долженствующее обладать значимостью мысль, что каждое сердце должно познать себя само в том, что есть закон «гэзэцц». Но лишь сердце этого индивида установило «хат-гэзэцц» свою действительность в своем действии, выражающем для него его для себя бытие или его удовольствие. Это действие должно непосредственно иметь значимость всеобщего. Это значит, что на самом деле оно есть нечто особенное имеет только форму всеобщности его особенное содержание как таковое должно иметь значимость всеобщего. Другие поэтому находят осуществленным в этом содержании не закон своего сердца, а скорее закон некоторого иного. И именно согласно всеобщему закону, гласящему, что в том, что есть закон, каждый должен найти свое сердце, они обращаются против действительности, которую установил индивид точно так же, как последний обращался против их действительности. Таким образом, индивид находит, что как прежде только жестокий закон, так теперь сами сердца людей противятся его превосходным намерениям и отвращаются от них. Так как это сознание знает всеобщность еще лишь как непосредственную всеобщность, а необходимость как необходимость сердца то для него природа претворения в действительность и действенности неизвестна. То есть неизвестно, что она, как сущая, в своей истине, напротив, есть всеобщее в себе, в котором единичность сознания, вверяющаяся ей, чтобы быть в качестве этой непосредственной единичности, напротив погибает. Вместо этого своего бытия сознание достигает стало быть в бытии отчуждение от себя самого. Но то, в чем оно не узнает себя, уже не есть мертвая необходимость, а есть необходимость, в которую всеобщая индивидуальность вдохнула жизнь. Оно принимало этот божественный и человеческий порядок, который оно застало действующим за мертвую действительность в которой не могли бы обладать сознанием самих себя, не оно само, фиксирующее себя, как это для себя сущее сердце, противоположное всеобщему, ни сердца, принадлежащие этой действительности. Но оно находит, что в нее, напротив, вдохнула жизнь сознания всех и что она закон всех сердец. Оно узнает на опыте, что действительность есть порядок, в который вдохнули жизнь. И при том на деле именно в силу того, что оно притворяет в действительность закон своего сердца, ибо это значит только то, что индивидуальность для себя становится своим предметом в качестве всеобщего, но в этом предмете оно себя не узнает. 3. Бунт индивидуальности или безумие самомнения. Таким образом, то, что для этой формы самосознания вытекает как истинное из его опыта, противоречит тому, что она есть для себя. Но то, что она есть для себя, само имеет для нее форму абсолютной всеобщности, и это есть закон сердца, который непосредственно составляет самосознанием «одно». В то же время устойчивый и живой порядок точно так же есть его собственная сущность и произведение. Ничего другого, кроме этого порядка, оно не создает. Он в одинаково непосредственном единстве с самосознанием. Таким именно образом последнее, принадлежа двойной противоположной существенности, в самом себе противоречиво и потрясено до самой глубины. Закон этого сердца есть только тот закон, в котором самосознание познает себя само. Но общепризнанный порядок в силу претворения в действительность названного закона точно так же стал для него его собственной сущностью и его собственной действительностью. Таким образом, то, что противоречит себе в его сознании, в обоих случаях есть для него в форме сущности и его собственной действительности. Выражая этот момент своей сознающей себя гибели и в ней результат своего опыта, сознание выказывает себя как это внутреннее извращение себя самого, как помешательство того сознания, для которого его сущность, Вейзен, непосредственно есть несущность, Унвейзен. Его действительность непосредственно недействительность, Помешательство нельзя понимать в том смысле, что вообще нечто, лишенное сущности, принимается за существенное. Нечто недействительное за действительное. Так что то, что существенно или действительно для одного, для другого не было бы таковым. И сознание действительности и недействительности или существенности и несущественности распалось бы. Если что-нибудь в самом деле для сознания вообще действительно и существенно, для меня же не действительно и несущественно, то в сознании его ничтожество я обладаю в то же время, так как я есть им сознание вообще, сознанием его действительности, и когда то и другое фиксировано, то это есть единство, которое в общем есть безумие. Но в этом безумии для сознания помешан только некоторый предмет, а не само сознание, как таковое внутри себя и для себя. Но в результате опыта, который здесь оказался, сознание в своем законе сознает себя само, как это действительное. И в то же время, так как именно та же существенность, та же действительность отчуждена от него, то оно как самосознание, как абсолютная действительность сознает свою недействительность. Или обе стороны в своем противоречии непосредственно имеют для него значение его сущности, которая, следовательно, до самой глубины своей безумна. Биение сердца для блага человечества переходит поэтому в неистовство безумного самомнения, в яростной попытке сознания сохранить себя от разрушения тем, что оно выбрасывает из себя извращенность, которая есть оно само, и старается рассматривать и провозгласить ее некоторым иным. Таким образом, оно провозглашает общий порядок извращением закона сердца и его счастья, измышленным фанатическими жрецами, развратными деспотами и их прислужниками, вознаграждающими себя за собственное унижение унижением и угнетением нижестоящих, извращением, практикуемым с целью причинить невыразимое бедствие обманутому человечеству. В этом своем безумии сознание провозглашает индивидуальность тем, что приводит к безумию и извращено но это чуждая и случайная индивидуальность. Однако сердце или единичность сознания, непосредственно желающее быть всеобщей, есть само это, приводящее к безумию и извращенное, и результатом его действования является только то, что это противоречие открывается для его сознания». Ибо истинное для него есть закон сердца, нечто просто мнимое, которое не вынесло дневного света, как его выносит устойчивый порядок, а напротив гибнет, как только оно показывается при дневном свете. Этот закон сердца должен был обладать действительностью. Здесь закон как действительность, как действующий порядок, есть для него цель и сущность». Но точно так же для него действительность, то есть закон как действующий порядок, напротив, есть непосредственно ничтожное. Равным образом его собственная действительность, оно само как единичность сознания, есть для себя сущность. Но свою цель оно видит в том, чтобы выявить эту единичность как сущую. Таким образом, для него непосредственно, напротив, его самость, как не единичная, есть сущность или цель в качестве закона, и именно поэтому в качестве некоторой всеобщности, каковое оно само было бы для сознания. Это его понятие, благодаря его действованию, становится его предметом свою самость оно, напротив, узнаёт на опыте как недействительное и недействительность как свою действительность. Следовательно, не некоторая случайная и чуждая индивидуальность, а именно это, сердце со всех точек зрения, есть внутри себя то, что извращено и что извращает. Но так как непосредственно всеобщая индивидуальность есть то, что извращено и то, что извращает, то сам этот всеобщий порядок, будучи законом всех сердец, то есть законом того, что извращено, не в меньшей мере есть в себе то, что извращено, как это было выражено буйным помешательством. Из-за сопротивления, которое закон одного сердца встречает в других сердцах, этот порядок когда-нибудь оказывается законом всех сердец. Существующие законы защищаются от закона одного индивида, потому что они не бессознательная пустая и мёртвая необходимость, а духовная всеобщность и субстанция, где те, в ком эта субстанция имеет свою действительность, живут как индивиды и сознают самих себя. Так что хотя они и жалуются на этот порядок, будто он противоречит внутреннему закону и противополагают ему мнение сердца, На деле они сердцем своим преданы ему как своей сущности. Если у них отнимается этот порядок, или они сами нарушают его, они теряют все. Так как именно в этом состоит действительность и мощь общественного порядка, то последний, следовательно, выступает в качестве себе самой равной всеобщей оживотворенной сущности, а индивидуальность в качестве ее формы. Но этот порядок есть также то, что извращено. Ибо в том, что этот порядок есть закон всех сердец, в том, что все индивиды непосредственно составляют это всеобщее, он есть некоторая действительность, которая есть лишь действительность для себя сущей индивидуальности или сердца. Сознание, которое устанавливает закон своего сердца, испытывает таким образом сопротивление других, ибо оно противоречит столь же единичным законам их сердца, и эти другие действуют в своем сопротивлении не иначе, как устанавливая свой закон и заставляя с ним считаться. Всеобщее, которое имеется на лицо, есть поэтому лишь некоторое всеобщее сопротивление и борьба всех друг против друга в которой каждый заставляет считаться со своей собственной единичностью, но в то же время не достигает этого, потому что эта единичность испытывает то же сопротивление и взаимно растворяется другими. То, что кажется общественным порядком, есть, следовательно, это всеобщая вражда, в которой каждый прибирает к рукам, что может, учиняет суд над единичностью других, и утверждает свою, которая точно так же исчезает благодаря другим. Этот порядок есть общий ход вещей, в видимость непрерывного процесса, который есть лишь мнимая всеобщность и содержание которого есть, напротив, лишенная сущности игра утверждения единичностей и их растворения. Если мы рассмотрим обе стороны всеобщего порядка в их взаимном отношении, то мы убедимся, что последняя всеобщность имеет своим содержанием непокойную индивидуальность, для которой мнение или единичность есть закон, действительное не недействительно, действительно, а не действительное действительно но в то же время она есть сторона действительности порядка, ибо к ней относится для себя бытие индивидуальности. Другая сторона – это всеобщая, как покоящаяся сущность. Но именно поэтому, лишь как нечто внутреннее, которое хотя не совсем не существует, новая же не есть действительность, и только через снятие индивидуальности присвоившая себе действительность, само может стать действительным. Форма образования сознания, которое открывается себе в законе, в истинном и добром в себе, не как единичность, а только как сущность, но в то же время знает индивидуальность как то, что извращено и извращает, и потому оно должно пожертвовать единичностью сознания, и эта форма образования сознания – есть добродетель. Ц. Добродетель и общий ход вещей. 1. Связанность самосознания со всеобщим. В первой форме деятельного разума самосознание есть для себя чистая индивидуальность, и ему противостояла пустая всеобщность. Во второй форме обе стороны противоположности – Каждая из них заключала в себе оба момента – закон и индивидуальность, но одна сторона, сердце, была их непосредственным единством, другая – их противоположением. Здесь в отношении между добродетелью и общим ходом вещей оба члена составляют каждой единство и противоположность этих моментов или движение закона и индивидуальности друг по отношению к другу, но движение противоположное. Для сознания добродетели закон есть то, что существенно, а индивидуальность – то, что подлежит снятию и при том как в самом ее сознании, так и в общем ходе вещей. В сознании собственная индивидуальность должна подчиниться дисциплине всеобщего, в себе истинного и доброго. Но сознание остается при этом еще личным сознанием, Истинная дисциплина, однако, есть пожертвование всей личностью, как подтверждение того, что оно на деле уже рассталось с единичностями. В этом единичном пожертвовании индивидуальность в то же время уничтожается в общем ходе вещей, ибо она есть так простой момент, общий обеим сторонам. В общем ходе вещей индивидуальность ведет себя обратно тому, как она выявлена в добродетельном сознании. А именно она стремится возвести себя в сущность и, напротив, подчинить себе доброе и истинное в себе. Общий ход вещей далее для добродетели точно так же есть не только это всеобщее, извращенное индивидуальностью. Абсолютный порядок в равной мере – есть общий момент, лишь в общем ходе вещей, имеющейся налицо для сознания, не в качестве сущей действительности, а составляя внутреннюю сущность сознания. Поэтому названный порядок не должен быть впервые создан, собственно говоря, добродетелью, ибо созидание, будучи действованием, есть сознание индивидуальности, а это последнее, напротив, должна быть снято. Но благодаря этому снятию как бы очищается только место для в себе бытия общего хода вещей, дабы оно вступило в существование в себе самом и для себя самого. Всеобщее содержание действительного общего хода вещей уже обнаружилось. Рассматривая его ближе, мы находим, что он опять-таки есть не что иное, как оба прежние движения самосознания. Из них возникла новая форма «добродетель». Так как они ее источник, то они ей предшествуют. Но она стремится к тому, чтобы снять свой источник и реализовать себя, иначе говоря, стать для себя. Таким образом, общий ход вещей есть, с одной стороны, единичная индивидуальность, которая ищет своего удовольствия и наслаждения, хотя находит в них свою гибель, И тем самым удовлетворяет всеобщее. Но само это удовлетворение, точно так же, как и прочие моменты этого отношения, есть извращенная форма и движение всеобщего. Действительность есть только единичность удовольствия и наслаждения. Всеобщее же противоположно ей. Это необходимость, которая есть лишь пустая форма всеобщего, лишь негативная реакция и бессодержательное действование. Другой момент общего хода вещей – это индивидуальность, которая в себе и для себя хочет быть законом, и, воображая это, нарушает установившийся порядок. Всеобщий закон, правда, сохраняется вопреки этому самомнению и более не выступает как нечто противоположное сознанию и пустое. То есть выступает не как некая мёртвая необходимость, а как необходимость в самом сознании. Но существуя как сознательное соотношение абсолютно противоречивой действительности, оно есть помешательство, а будучи предметной действительностью, оно есть извращённость вообще. Следовательно, всеобщее проявляется, конечно, на обеих сторонах как мощь их движения но существование этой мощи есть лишь всеобщее извращение. 2. Общий ход вещей как действительность всеобщего в индивидуальности. Теперь всеобщее должно получить от добродетеля свою подлинную действительность путем снятия индивидуальности, принципа извращения. Цель добродетели в том, чтобы этим путем вывернуть обратно извращенный ход вещей и восстановить его истинную сущность. Эта истинная сущность заключена в общем ходе вещей сначала лишь как его в себе, она еще не действительна, и добродетель поэтому только верит в нее. Добродетель старается поднять эту веру до созерцания, не вкушая, однако, плодов своего труда и жертвы. Ибо, поскольку она есть индивидуальность, она есть ведение борьбы с общим ходом вещей. Цель же ее, истинная сущность, это победа, одержанная над действительностью общего хода вещей. Вызванное этим существование добра есть тем самым прекращение ее действования или сознание индивидуальности. Как бы ни велась сама эта борьба, чтобы в ней не испытала добродетель. Будет ли, благодаря жертве, которую она принимает на себя общий ход вещей, побежден и победит ли добродетель? Это должна решить природа того живого оружия, которое пускают в ход участники борьбы. Ибо это оружие есть ничто иное, как сущность самих борющихся, которая лишь для них обоих проявляется взаимно. Каково их оружие, это явствовало, следовательно, уже из того, что в этой борьбе наличествует в себе. Для добродетельного сознания всеобщее подлинно в вере или в себе. Оно не действительное еще, а абстрактная всеобщность. Самому этому сознанию оно присуще как цель, общему ходу вещей как внутреннее. В этом именно определении всеобщее проявляется для общего хода вещей как то, что присуще также добродетели. Ибо это определение хочет лишь осуществить добро, и само еще не выдает его за действительность. Эту определенность можно рассматривать и в том смысле, что добро, вступая в борьбу с общим ходом вещей, тем самым проявляется как то, что есть для некоторого иного, как нечто, что не есть в самом себе и для себя самого, ибо иначе оно не хотело бы сообщить себе свою истину лишь путем подавления своей противоположности». Добро есть еще только для некоторого иного, значит то же самое, что обнаружилось прежде при противоположном рассмотрении его, а именно, оно есть лишь абстракция, обладающая реальностью только в отношении, а не в себе и для себя. Таким образом, добро или всеобщее, как оно здесь выступает, есть то, что называется дарованиями, способностями, силами. Оно есть некоторый модус бытия духовного, где оно представляется как некоторое всеобщее, которое для своего оживотворения и движения нуждается в принципе индивидуальности и в этой последней имеет свою действительность. Этот принцип, поскольку он присущ сознанию добродетели, находит этому всеобщему хорошее применение. Поскольку же он присущ ходу вещей, он злоупотребляет всеобщим, Оно есть пассивное орудие, управляемое рукою свободной индивидуальности, безразличное к тому употреблению, которое она делает из него и поддающееся злоупотреблению даже для порождения действительности, которая есть его разрушение, безжизненная, лишённая собственной самостоятельности материя, которой можно придать ту или иную форму, даже ведущую к ее гибели так как это всеобщее одинаково находится в распоряжении как сознания добродетели, так и общего хода вещей, то нельзя понять, достаточно ли вооружена добродетель, чтобы одержать победу над пороком. Оружие у них одно и то же. Это указанные способности и силы. Правда, добродетель из своей веры в первоначальное единство своей цели и сущности общего хода вещей устроила засаду откуда во время борьбы должно быть произведено нападение на врага с тыла, и цель в себе должна быть осуществлена. Так что в силу этого на деле для рыцаря добродетели его собственное действование и борьба есть, строго говоря, притворство, которое он не может принимать всерьез, потому что свою подлинную силу он полагает в том, что добро есть в себе самом и для себя самого то есть само осуществляет себя, притворство, которого он и не смеет допустить всерьез. Ибо то, что он обращает против врага и видит обращенным против себя, и что он рискует попортить и повредить как у самого себя, так и у своего врага, не должно быть само добро. Ведь борется-то он за сохранение и осуществление добра, То, чем он рискует, это только равнодушные дарования и способности. Однако на деле последнее суть не что иное, как именно само то, лишенное индивидуальности всеобщее, которое должно быть получено и притворено в действительность путем борьбы. Но в то же время оно непосредственно уже притворено в действительность самим понятием борьбы. Оно есть в себе бытие, всеобщее, и его притворение в действительность значит только то, что оно в то же время есть для некоторого иного. Обе вышеуказанные стороны, с каждой из которых оно стало абстракцией, более не разделены, а в борьбе и путем борьбы добро установлено одновременно в том и другом виде. Но добродетельное сознание вступает в борьбу против общего хода вещей, как против того, что противоположно добру. То, с чем общий ход вещей предстает тут перед добродетельным сознанием, есть всеобщее, не только как абстрактное всеобщее, но и как сущее, которое оживлено индивидуальностью и есть для некоторого иного или есть действительное добро». Таким образом, там, где добродетель прикасается к общему ходу вещей, она всегда наталкивается на такие места, которые суть существования самого добра, неотделимо вплетающегося, во все явления общего хода вещей, как его в себе и имеющего в его действительности также и свое наличное бытие. Общий ход вещей, следовательно, для добродетели неуязвим. Именно такие виды существования добра и, следовательно, такие неприкосновенные отношения – суть все те моменты, которые должны были быть подвергнуты риску и принесены в жертву самой добродетелью, поскольку они ей присущи. Процесс борьбы поэтому может быть только колебанием между сохранением и пожертвованием или, лучше сказать, не может иметь места ни принесения в жертву своего, ни нанесения ущерба чужому. Добродетелю уподобляется не только тому воину, для которого в борьбе все дело в том, чтобы содержать свой меч во всем его блеске, но она и в борьбу вступила только за тем, чтобы сохранить оружие. И она не только не может пользоваться своим оружием, но должна также сохранить в целости оружие врага, и оберегать его от себя самой, ибо все оружие составляет благородную сторону добра, за которую добродетель вступила в борьбу. Для этого врага, напротив, сущность составляет не в себе бытие, а индивидуальность. Его сила, следовательно, в негативном принципе, для которого нет ничего постоянного и абсолютно священного, но который может решиться на риск потери чего угодно и может перенести такую потерю. Вследствие этого он уверен в победе как благодаря самому ее характеру, так и благодаря противоречию, в которое вовлекается его противник. То, что для добродетели есть в себе, общему ходу вещей предстаёт только для него. Он свободен от всякого момента, который для добродетели обладает прочностью, и с которым она связана. Вследствие того, что для него такой момент имеет значение лишь как такой момент, который может как снять его, так и дать ему существовать, в его власти находится этот момент, а тем самым и укрепившийся в нем добродетельный рыцарь. Последний не может скинуть этот момент с себя, как накинутый на плечи плащ, и сбросив, освободиться от него, ибо он для него сущность, от которой ему нельзя отказаться. Что касается, наконец, засады, из которой доброе в себе должно хитростью напасть на общий ход вещей с тыла, то эта надежда в себе ничтожна. Общий ход вещей есть бодрствующее, уверенное в себе самом сознание, которое не позволит подойти к себе сзади, а всегда грудью встречает противника, ибо общий ход вещей таков, что все для него, что все перед ним». Но доброе в себе, если оно есть для своего врага, оно находится в борьбе, которую мы видели. Поскольку же оно есть не для него, а в себе, оно пассивное орудие дарования и способностей, лишенной действительности материя. Если представить его наличным бытием, то оно было бы сознанием, погруженным в сон и остающимся позади, неизвестно где. 3 индивидуальность как реальность всеобщего. Итак, добродетель побеждается общим ходом вещей, потому что на деле ее цель – абстрактная недействительная сущность, и потому что применительно к действительности ее действование основывается на развлечениях, которые заключаются только в словах. Она хотела состоять в том, чтобы, жертвуя индивидуальности, воплотить добро в действительность. Но эта сторона действительности сама есть не что иное, как сторона индивидуальности. Добро должно было быть тем, что есть в себе, и противоположно тому, что есть. Но в себе бытие со стороны своей реальности и истины, напротив, есть само бытие». В себе бытие есть прежде всего абстракция сущности по сравнению с действительностью. Но абстракция есть именно то, что не подлинно, а есть только для сознания. Но это значит, что оно само есть то, что называется действительным. Ибо действительное есть то, что по существу есть для некоторого иного, или оно есть бытие но сознание добродетели покоится на этом различии в себе бытия и бытия на различии, которое лишено истины. В общий ход вещей должен был быть извращением добра, потому что его принципом была индивидуальность. Однако последнее есть принцип действительности, ибо именно она есть сознание, благодаря которому в себе сущее в такой же мере есть и для некоторого иного. Общий ход вещей осуществляет превращение неизменного, но на деле он этим превращает его из ничто-абстракции в бытие реальности. Итак, общий ход вещей одерживает победу над тем, что составляет добродетель в противоположенности ему. Он одерживает победу над добродетелью, сущностью которой является лишенная сущности абстракция. Но он одерживает победу не над чем-то реальным, а над созданием различий, которые не есть различия, над этими пышными речами о благе человечества и об угнетении его, о жертве во имя добра и о злоупотреблении дарованиями. Такого рода идеальные сущности и цели поникают, как пустые слова, которые возвышают сердце, но оставляют разум пустым. Назидают, но ничего не созидают. Это декламации, содержание которых определенно выражает только то, что индивид, который выдает себя за деятеля, преследующего такие благородные цели, и который произносит такие превосходные фразы, считает себя превосходным существом. Это напыщенность, которая набивает голову себе и другим, но набивает пустым чуванством. Античная добродетель имела свое определенное несомненное значение, ибо у нее была своя наполненная содержанием основа в субстанции народа, и ее целью было некоторое действительное, уже существующее добро. Она поэтому и не была направлена против действительности, как всеобщей извращенности и против общего хода вещей. Рассматриваемая же добродетель вне субстанции. Она есть лишенная сущности добродетель. Добродетель только в представлении и на словах, в которых нет такого содержания. Эта пустота риторики, борющейся с общим ходом вещей, сразу обнаружилась бы, если бы пришлось сказать, что означают ее фразы. Поэтому предполагается, что они известны. Требование рассказать об этом известном было бы выполнено или путем нового нагромождения фраз, или ему было бы противопоставлено апеллирование к сердцу, которое внутренне говорило бы, что они означают, то есть была бы признана неспособность сказать это на деле. В ничтожестве этой риторики, хотя и бессознательно, убедилась, по-видимому, образованность нашего времени так как все нагромождение этих фраз и манера чванница этим потеряли всякий интерес, и это выражается в том, что они наводят только скуку. Итак, в результате этой противоположности получается, что сознание сбрасывает как пустую оболочку представление о каком-либо добре в себе, еще не обладающем действительностью. В своей борьбе сознание узнало на опыте, что общий ход вещей не так плох, как он выглядел, ибо его действительность есть действительность всеобщего. С этим опытом отпадает средство создать доброе путем пожертвования индивидуальностью. Ибо индивидуальность есть как раз претворение в действительность в себе сущего. И извращение перестает считаться извращением Феркеррунг добра ибо это извращение есть, напротив, именно превращение феркэрунг добра как простой цели в действительность. Движение индивидуальности есть реальность всеобщего. Но тем самым на деле побеждено и исчезло точно так же и то, что в качестве общего хода вещей противостояло сознанию в себе сущего. Для себя бытие индивидуальности в нем противополагалась сущности или всеобщему и выступала как действительность, отделённая от в себе бытия. Но так как обнаружилось, что действительность находится в нераздельном единстве со всеобщим, то оказывается, что для себя бытия общего хода вещей подобно тому, как в себе бытие «дас анзих». Добродетели есть только некоторый взгляд айны анзихт». Также уже нет. Пусть индивидуальность общего хода вещей считает, что она совершает поступки только для себя или своекорыстно. Она лучше, чем она мнит о себе. Ее действование есть в то же время в себе сущее всеобщее действование. Когда она поступает своекорыстно, то она лишь не ведает, что творит. И когда она уверяет, что все люди поступают своекорыстно, то она только утверждает что ни один человек не сознает, что такое действование. Когда она совершает поступки для себя, то это-то и есть воплощение в действительности только еще в себе сущего. Таким образом, цель для себя бытия, мнящая себя противоположной тому, что есть в себе, ее пустое лукавство. Как и ее утонченные объяснения, умеющие во всем раскрыть свои корыстия, исчезли точно так же, как исчезли цель в себе бытия и ее риторика. Итак, поступки индивидуальности – суть цель в себе самой. Именно применение сил, игра их внешних проявлений, сообщает им жизнь. Иначе они были бы мертвым в себе. В себе бытие не есть неосуществленное, лишенное существование и абстрактное всеобщее. Наоборот. Оно само есть непосредственно наличность и действительность процесса индивидуальности.